Глава двадцать шестая. Двое. «Я пока никаких подробностей не знаю», — объявил участковый Бальзаминов, приехавший на четверть часа позже на место им же назначенной встречи. «Поворот на гребешке автосервис. Бумер Виноградова обнаружен в автомастерской. Информацию у гаишникам вроде слил сам владелец сервиса. Прочие детали разъясним на месте». Новых рисунков августы и в то утро в ее художественной мастерской не нашел. Он испытал разочарование и облегчение. В глубине души, не признаваясь ни самому себе, ни Макару, он страшился увидеть нечто подобное той осине. Любые знаки остро били по его нервам после вчерашней страшной находки. Добираться им из дома на Бельском озере до деревни Гребешки оказалось далековато но все равно гораздо ближе, чем участковому Бальзаминову из Скоробогатого. Машину утром вел Макар, его стертые ладони почти зажили после бани. На перекрестке федеральной трассы он молча кивнул на указатель. Дорога влево уводила в дачные элитные места Лакеева, Большое Корытово, Лайково и Шишкино-Лесничество. Клавдий глянул на навигатор. От Шишкино-Лесничества до гребешков по трассе менее 10 километров. Свернув направо, они проехали новомодный коттеджный поселок Гудзон, загородный ресторан, затем дачное место Куриловку, дальше начался лес. А в нем замаячила некая, огороженная высоким забором, обширная территория, никак не обозначенная в навигаторе. Через полтора километра возник указатель «Гребешки». Местный автосервис обслуживал обеспеченных жителей Гудзона. Но сейчас на стоянке маячило лишь единственное авто. «Черный, видавший виды БМВ. Бумер, миллениал Игоря Виноградова». Хозяин автосервиса, вышедший встречать Клавдии и Макара, он, сначала приняв их за клиентов, обрадовался, разом сник, узрев подкатившую патрульную машину и майора Бальзаминова в форме за рулем. «Насчет бесхозной тачки мы», — бросил тот небрежно. «БМВУха? Но та сбитой фарой должна быть». «Заменили мы фару», — ответил хозяин автосервиса. «Только машину владелец не забирает». «Все по порядку, пожалуйста», — попросил вежливо Клавдий. «Еще в мае этот БМВ у меня появился», — начал хозяин, простецкий на вид мужик, выбившийся в мелкие предприниматели. «Прикатили ко мне они на нем вдвоем». «Когда?» — дата. Клавдий напрягся. «У меня договор на ремонт от 21 мая», — развел руками хозяин автосервиса. Выходит, тогда и подписали. А число у меня, когда я с гаишником говорил, из головы вылетело. «Опишите нам клиентов подробно, пожалуйста», тоже очень вежливо и настойчиво попросил Макар. Он снова начал заметно волноваться. Они в своих поисках подходили к чему-то новому, неизвестному доселе, возможно, самому главному. «Владелец БМВ, высокий, видный, блондин». «Красивый», медленно перечислил хозяин. Правда, лицо у него было все в синяках и поцарапанное сильно, передряги побывал. Он и за рулем сидел, когда они приехали вместе со вторым парнем. В договоре на ремонт фамилию и имя он указал, осведомился участковый Бальзаминов. «Конечно», — закивал хозяин. «Виноградов Игорь?» «Нет», — хозяин автосервиса отрицательно затряс головой. «То есть?» — вмешался в допрос Клавдий. «Не Виноградов, это точно. Иностранное имя. Причем...» «Двойное. Я еще удивился. Парень вроде не забугорный, а наш, хотя манерный и с собой прям загляденье. И говорил он по-русски без акцента чисто». Участковый Бальзаминов глянул на друзей. «Кой черт еще?» — явно читалось на его хмуром лице. «У вас сохранился в клиентской базе договор, где указано имя?» — спросил Макар. «Естественно. У меня и распечатка имеется». Я сотрудник у ГАИ, когда он ко мне на днях с ремонтом мелким обратился, обрисовал ситуацию. Мол, машина бесхозный у меня зависла. Хоть и старый но все ж БМВ. А ее владелец звонки мои игнорируют куда-то запропастился и не забирает тачку. А я в накладе. Ремонт-то обошелся дороже первоначальной суммы. И пусть менты, то есть они, гаишники, сами разбираются теперь. Мое дело сторона. Я ремонт выполнил. А тачка может в угонь числи цель краденой, откуда я знаю. Раз владелец тут с двойной иностранной фамилией назад ее не забирает. Еще влипнешь в историю с географией. Они терпеливо выслушали сбивчивый пылкий монолог хозяина автомастерской, а затем Макар попросил мягко и настойчиво. Покажите, пожалуйста, нам распечатку. Хозяин сбегал за договором. Стандартный текст на оказание услуг ремонта и техобслуживания. Имя заказчика – Адонис Адонис. Имя вписали от руки крупным почерком шариковой ручкой. Внизу в графе «Подпись клиента» витиеватая завитушка с буквой «А». ни «Нихрена себе!» — хмыкнул участковый Бальзаминов. «Я бумаженцию заберу с собой». «Да ради бога! Только скажите мне, что с парнем?» «Натворил он лихо?» — тревожно осведомился хозяин. «Чего ж не явился за машиной? И телефон у него отключен». «Мы его разыскиваем», — пояснил лаконично Клавдий. «Нет причин пока подозревать его в чем-то дурном». Он законный владелец БМВ. Машина не краденая. Кто был второй? Кто с ним приехал 21 мая? И, кстати, когда? Утром, днем, вечером?» Продолжал свои расспросы Макар. «Днем они объявились. Где-то после обеденного перерыва, часа в четыре. Второй паренек помоложе, невысокого роста, крепкий, коренастенький, темноволосый. Я его особо не разглядел. Он капюшон худи на голову надвинул. и с тем другим общался», — пояснил их собеседник. БМВ битые они пригнали. Лобовое стекло в трещинах, правая фара в дребезги, капот с вмятинами, багажник тоже, бампер задний погнут. Досталось тачки хотя на аварии вроде не похоже, на мой взгляд. Хозяин меня спросил, беретесь починить? И насколько быстро сделаете? Я ответил, за ремонт возьмусь. Мы по БМВ работаем, но скоро не получится, детали надо заказывать ждать. Месяц-полтора примерно ожидания. Хозяин, ну тот, красавец, услышал и вроде заколебался. Зашептались они со вторым, даже хотели отчалить. А я глянул, у тачки еще и масло капает. Говорю им, мол, воля ваша, только далеко не уедете все равно. Снимать надо все, проверять масляный фильтр, прокладки. Ну, хозяин мне, ладно, оставляем машину у вас. Во сколько ремонт обойдется? Я подсчитал первоначальный бюджет, договор мы заключили. Он его подписал. «Договор-то ему в первую очередь нужен, не мне. Судиться или насчет претензий по ремонту?» «Я, конечно, признаю, правила нарушил и документами на тачку даже не поинтересовался. Но он ведь сразу мне две трети суммы оплатил вперед. Без возражений». «Картой?» — уточнил Клавдий Мамонтов. «Наличкой». «Сумма-то не хилая неужели на вам? участковый Бальзаминов сверился с договором. «На моих глазах достал из куртки бомбера пачку денег, словно на базаре резинкой перетянутую. Начал мне отсчитывать», — загоречился хозяин автосервиса. «Я у него полную сумму просил, но он мне, у меня больше пока нет, а сам несколько пятерок в карман брюк запихал. Правда, если честно, большую часть купюр из этой пачки он мне отдал за ремонт». «А его более молодой спутник», — напомнил Макар. «Ваш клиент его как-то называл?» «Не помню. Второй парень помалкивал». Потом начал из багажник сумки доставать. Две спортивные сумки. Нет, больше вроде три, и еще набитый рюкзак. «Багаж?» — уточнил участковый. «Ага, барахло свое». Нагрузились они им под завязку и пошли, а тачка у меня осталась в ремонте. «А куда они направились?» — спросил Макар. «Понятия не имею. Побрели со своим вещичком по дороге. Я работой сразу занялся, не видел. Даже не вызвали такси к автосервису?» «Вещей немало», — удивился Макар. «Не стали они вызывать такси, хотя здесь ко всем дачникам в момент приезжают». «И что, был дальше?» — участковый Бальзаминов созерцал бумер на стоянке. «Загнал я тачку в ангар, сделал заказ на запчасти. Почти месяц ждал. Начал ремонтировать, пятое, десятое, еще кое-чего потребовалось, и краска тоже. Короче, выполнил я работу только к пятому июля». «И хозяин машины за весь период вам ни разу не звонил? Не заинтересовался затянувшимся ремонтом?» — вновь удивился Макар. «Ни разу не звякнул мне!» — воскликнул хозяин автосервиса. «Другие суетятся, скандалят даже, здесь тишина. Я сначала значений не придал. Мы же в договоре полтора месяца срок прописали. Думал, сам он ждет от меня весточки а у меня заказ запчастей завис. Но потом закончили мы работу в полном объеме, и я ему сам позвонил». Смета у меня увеличилась на 8 тысяч, готовился к дебатам с ним, а у него мобильный не отвечает, выключен. Я решил, занят клиент, набрал ему на следующий день, то же самое. Написал несколько сообщений, и все впустую, и еще потом пытался до него дозвониться. БМВ у меня место занимает, остаток денег я не получил, и вообще стало тревожно мне. Когда тачки хозяева бросают знак «нехороший», Заглянул ко мне на днях гаишник знакомый, я ему и пожаловался. Мол, попал в историю с бесхозной тачкой, а мне чужого не надо, я человек честный. В договорах обычно еще и адрес клиента указывают, резонно заметил Макар. Участковый Бальзаминов перелистал договор, в графе адрес пусто. Он мне пояснил, мол, квартиру в Москве снимал. Съехал, нет адреса сейчас постоянного. Связывайтесь со мной по телефону и пишите в WhatsApp, ответил хозяин автосервиса. Я и значения тогда не придал. Он ведь мне почти все бабки вперед заплатил наличкой. А сейчас вижу подозрительно. Вы машину заберете? Сейчас вызову ДПС, оформим и перегоним БМВ на полицейскую стоянку», кивнул участковый бальзаминов. «Но сначала сами ее проверим». Осмотр ничего не дал. Машина находилась в длительном ремонте, а в салоне сделали химчистку. «Итак, важная информация. По-прежнему вдвоем они оставались на следующий день, после заварухи в клубе «Малый». Не разбежались в разные стороны, констатировал Бальзаминов. И отправились на своей разгроханной битыми развалюхе в автосервис. Логично. Но почему сюда, далеко от Москвы? И совсем близко от шишки на лесничество, заметил Клавдий. Бальзаминов кивнул, но продолжил собственную тему. Гаишник местной жалобу хозяина автосервиса сначала проигнорировал, Но потом всё штриханул базу данных. А я уж подсуетился тачку Игоря в розыск объявить. Короче, повезло нам просто. «Они со своими вещами далеко уйти не могли», — заявил уверенно Макар. Он проверял карту окрестностей в мобильном. «И станции железнодорожной нет. Ближайшая автобусная остановка чёрт знает где. Кругом лесной массив. Мы его дорогой видели. А в Гудзоне все крутые и на колёсах». «Пора запросить распечатку звонков Игоря Виноградова. Возможно, многое сразу прояснится», — произнес Клавдий. «А кто мне ее предоставит?» — хмыкнул Бальзаминов. «Без возбуждения делал по статье 105-й». «Разве бумер Виноградова, оставленный им в автосервисе, не повод теперь возбудить дело об убийстве?» — наивно заявил Макар. «Нет, англичанин», — ответил Бальзаминов. «В договоре прописан срок ремонта полтора месяца. Фактически Игорек не забирал бумер не столь долго». К тому же тачка битая была, вдруг он ее просто кинул. «Но он заплатил за ее ремонт», — возразил Макар. «Не продал жестянщику на запчасти». это мы с тобой сейчас базарим, и все вроде логично у нас, англичанин. Пора дело возбуждать об убийстве. А в процессуальной бюрократии все через одно место делается», — ответил Бальзаминов. «Заявление о пропаже Виноградова без вести не у меня, у коллеги из Полыни. Мой фигурант Руслан Карасев вообще в гребешках бок припека». Хозяин автосервис его и не разглядел толком. Не хватает пока оснований для 105-й проклятой. Увы, увы. Клавдий выслушал и быстро зашагал со стоянки к офису сервиса. Снова вызвал хозяина. Взгляните, пожалуйста, внимательно. Эти люди приезжали к вам на БМВ 21 мая. Он предъявил хозяину фотографии Игоря и Руслана, кивнув предварительно Макару. Тот включил камеру на своем мобильном хозяин автосервиса придирчиво и долго изучал снимки. «Вроде они», — ответил он на камеру, «или не они, черт их знает». Майор Бальзаминов засмеялся невесело. «За меня мою работу делать не надо, терминатор», — уколол он Клавдия. «Опознание в процессуальном бюрократизме, опять же, не повод для 105-й. Сведения важные, но обычного толка». Фигуранты днём 21 мая были живо здоровы Вдвоём припёрлись в удачную тьму таракани столицы, кинули в сервис битый бумер и улимонились барахлишком. Радоваться мы должны лишь одному. — чем уж мы должны радоваться, Михаил Михайлович? — в тон ему осведомился Клавдий. — Ищем теперь парочку, а не троицу. Она, севрюга, отсеялась сама собой. Бальзаминов внезапно умолк, лицо его изменилось, помрачнело. Приехала местная ГАИ и ДПС. Майор Бальзаминов махнул рукой. Отчаливайте, я здесь сам теперь разберусь с машиной. Клавдий и Макар без него оказались на распутье. Покидать гребешки, куда мчались в такую даль, пока не хотелось. Предчувствия. Но и внятных планов по дальнейшему поиску не возникало. Решили перекусить бургерами в ресторане рядом с Гудзоном. «До Шишкино лесничество 10 километров всего, а здесь напрямую через поля расстояние сокращается вдвое», — заметил Клавдий. Они устроились на открытой веранде под тентом, ели бургеры, пили минералку со льдом и горячий эспрессо. «Хотя совсем нелогичное поведение, правда? Подравшись вечером в Малом и со Сциллой и с Харибдой, отправляться следующим днём в ареал их обитания снова прямо к ним в когти?» — усмехнулся Макар. Просто есть варианты, Клава, и подобного психологического девента. А. Карамазов нам в корне неверно обрисовал ситуацию с дракой. Нам больше не следует опираться целиком лишь на его показания, а попробовать поверить Анне или Васе. Только кто из них врёт, а кто нет. Б. Адонис смог уже утром позвонить одной из них, попросить прощения и попытаться помириться. Ему это удалось. В результате они с Русланом зашагали из автосервиса именно в Шишкино. Но опять же, кому? К Дрыновой или Панайотовой? Я пока оставляю за скобками, что могло произойти в Шишкине с ними обоими дальше. «Нестыковка», — объявил Клавдий. Виноградов в автосервисе из осторожности не упомянул свою фамилию в договоре. Вписал прозвище. Он пытался замести следы, скрыться. Его ведь могли разыскивать не только его пассии из мести но и совершенно точно грозный малый с выставленным счетчиком за ущерб. «И у тебя не стыковка братан», — кивнул Макар, пробуя бургер. «Прозвище Адонис отлично известно и клубу, и дамам. Кто ж так следы заметает, а? Я бы предположил иное. Либо отчаянный Стёп, глупую браваду с его стороны. Либо, привыкнув к своему прозвищу, он просто написал его в графе договора машинально. Подобно блогерам» напрочь забывающим свое настоящее имя, заменив его сетевым никнеймом. «Чудеса!» «Хотя мне ближе твоя вторая версия». Клавдий взболтнул бумажный стакан с минералкой и кубиками льда. «Скрыться можно и с кличкой Например, позвонили бы в автосервис его недоброжелателей и спросили, у вас на ремонте бумер виноградовой игре?» А хозяин бы ответил, «Нет, не знаю я никакого виноградова». «А откуда бы они, его враги, вышибалы?» и руководство Малого или Мстительные Фурии Ани с Васей узнали про гребешковский автосервис?» хмыкнул Макар. «Мало ли, мы же узнали», — ответил Клавдий. «Искать человека по его тачке иногда гораздо проще, чем по другим признакам, вещам, деталям. Через знакомых в ГАИ или частных детективов недоброжелатели пробили базу данных транспорта. Ба! А бумерта в розыск объявлен и обнаружен в автосервисе в гребешках». «В базе всегда указываются сведения о местонахождении». «Тогда совсем непонятно, зачем Виноградов назвался Адонисом, если хотел замести следы?» вздохнул Макар. «Ага, сплошные у нас стыковки Но податься Адонису из гребешков, кроме шишки на лесничество, вроде больше некуда. А вдруг есть куда?» «Мы важное пропускаем», — возразил Макар задумчиво. «Он с Нового года знаком с обеими пассими. Наверняка гостил у них обеих и знает окрестности». Или еще какие-то его знакомые, приятели здесь проживают, а? Насчет других местных знакомых не верю я, братан. Подытожим наши скудные сведения, — предложил Клавдий. У них с собой имелись вещи. Три больших сумки и рюкзак. Может, и еще что-то. Руслан из клуба прихватил одну свою сумку, вторую в горячке забыл. Значит, почти все барахло принадлежит Адонису, кроме одной сумки. Сам он раньше съехал со съемной хаты в Москве и возил все свое достояние в машине. Бомжевал, короче, краткосрочно. Насчет их финансов. Зарплату в клубе Руслан получить не смог. Адонис отдал за ремонт БМВ налым 73 тысячи, достав их из пачки. Несколько пятерок оставил себе, пусть 15 тысяч, 20, 000, но ему бы все равно не хватило снять жилье в окрестностях гребешков. В зоне или Лакеева коттедж. Они баснословно дорогие в аренду. А его пачка денег, доход от бизнеса с кроссовками. Помнишь, они с Русланом ездили контейнеры получать, напомнил Макар. Серый импорт, оплата обычно только наличными, и изрок в руки. В обход налоговый. Источник его финансов. И он со своей казной в клуб заявился на вечеринку. Там же выпивка дорогая. Может, поблизости есть отели или гостевые дома, предположил Клавдий. Кемпинг, глэмпинг. «Вдруг лесник шишки не цхеба раздает, а?» Он начал снова проверять в мобильном карту местности. «Ничего нет, я уже сто раз смотрел», — разочаровал его Макар. мы ведь они куда-то целенаправленно шли с вещами из сервиса, понимаешь? Они не начали жестянщика расспрашивать, а есть ли у вас поблизости база отдыха или кемпинг? Нет. Забрали барахло и почесали по дороге. А в автосервисе даже камер нет уличных». «Деревня Глуш, Саратов. Невосточный Сасекс. Вывод, некуда им было податься, кроме шишки на лесничество. Искать их следы надо у Дрыновой или у Панайотовой». не отрывался от карты. «Либо другой вариант», — произнес Макар. «Какой еще вариант?» «Мы целиком сосредоточились на Адонисе его связях и проблемах. И совсем забыли про Руслана. Вдруг не Адонис вел приятеля в гребешках?» А наоборот, хвост Адониса. «Что общего у Руслана с обитателями Шишкино-Лесничества, Лакеева или Гудзона?» спросил рассеянно Клавдий. «Роза же уборщица». Они посмотрели друг на друга, и Макар продолжил. Она убиралась в парк где мы с ней повстречались. Но помнишь, она нам сказала, у нее прежде имелась другая работа. Где именно? У кого? Адонис после заварухи в малом находился в бегах. Скрывался и от вышибал клуба, и от тех отморозков сбитыми посланных одной из его посий, и от самих ревнивых бабёнок. или же только от одной из них, но всё равно он пытался залечь на дно, отсидеться где-то, пока страсти не улягутся. И он всё разрулит, или же само рассосётся, медленно перечислил Клавдий. Его новоявленный приятель-спаситель предлагает ему: "А давай махнём, есть одна тихая дыра. Я от матери про неё знаю". «Да? Ты это имеешь в виду?» «Положим, не дыра, но...» «Я сейчас Розе позвоню». Макар набрал номер в одно касание. Гудки, гудки, нет ответа. Им чего то моментально стало тревожно. «Что с их донной Розой Дальвадорос? Почему ее телефон молчит?» И вдруг она сама перезвонила. «Макарушка, прости, извини, мальчик мой золотой. Не сразу тебе ответила». От ее простецкой скороговорки у них обоих вдруг потеплело на сердце. «Дерьмо, я опять скребу целый день с утра. Туалеты драйл, а тут звоночек от тебя, бриллиантовый мой. Пока перчатки резиновые стянула Прости, извини. Накупила я всего на твои денюжки. Спасибо огромное. Холодильник набила и морозилку. Когда вас в гости с Клавдим ждать?» «Я губодию испеку с яйцами и курагой. Никто лучше меня ее не печет. Меня еще бабка-покойница в Уфе рецепту особому научила». «Губодия. Блюдо татарской кухни». «Роза Равильевна, у нас новости в поисках вашего сына», — объявил ей Макар. «Но многое еще непонятно нам. Подскажите, пожалуйста, вам знакомы гребешки в Подмосковье?» «Что это? Какие гребешки? Куриные?» — изумилась уборщица Роза. «А в губодию никаких гребешков не кладут». Это только китаёзы с лапшой своей их едят, а у нас в Уфе...» Клавдий залпом махнул ледяную минералку. «Бесполезно всё». «Я неправильно выразился», — мягко перебил Макарслава охотливую Розу. «Местечко дачное, гребешки. Оно, правда, весьма далеко от вас, но вдруг вам знакомо. Вы, случайно, не убирались в богатых домах?» «Нет, в гребешках я не была», — серьезно ответила Роза. «Я в Лайково из Москвы на автобусе приезжала». В Москву-то на автобусе из поселка нашего, потом на электричке, из с вокзала еще на метро на автовокзал, и до Лайкова. А там пехом в Лакеево и дальше. А гребешки, они не по пути мне были. А куда дальше? У кого вы убирались? Где?» Быстро спросил Макар. Клавдий замер. Ждал. «В четыре утра вставала тогда, а иногда и вообще затемно», — жаловалась Роза. «Неделю цельную мы те хоромы драйли». «Чьи хоромы?» Не выдержал Клавдий, наклонясь к телефону Макара. На террасе ресторана они не могли включить громкую связь. Они ведь находились где-то рядом с эпицентром грядущих событий. Не стоило привлекать к себе внимание «Товарки мои две узбечки, и я нанялась туда. Дом-то на продажу выставлен. В пыли, в грязи, и кровищей там застарелой воняло. Хозяин-то мозги, говорят, себе из ружья вышиб у бассейна, когда его арестовывать пришли. Пока разбирались...» Дом опечатанный стоял закрытый, а потом его на продажу выставили, и фирма клининговая наняла нас с узбечками в порядок там все привести для риэлторов и покупателей. Где именно тот дом? Макар уже тоже сгорал от нетерпения. Далеко от гребешков? В лесу он, за забором. Поместье целое не дом, ответила Роза. С бассейном под крышей, с сауной, джакузи. Хозяин-то был какой-то совсем большой начальник, откуда-то с Кавказа. А дворец себе выставил под Москвой. В тюрьму очень не захотел он за взятки. Руки на себя наложил. «Кто дом-то купит такой из поганиной уши, не знаю. А мы его с товарками долго чистили». «А Руслану вы про дом рассказывали?» Задал самый главный вопрос Макар. «Ага, когда он ко мне в последний раз заявился. Еще спросил, мама, чего работал на Первомай?» А я ему, «Ты ж мне денег не даешь, скоредничаешь, а мне жить надо». Он меня пьянством начал корить, мол, на водку тебе подработка, опять нализаться в усмерть. А я ему начала хором расписывать тамошние. И бассейны и джакузи, и кровать в спальнях с полгами, и зеркал тыща, и спортзал. И все заброшенное стоит в лесу, никому не надо стало. Никто не охраняет. Нам в клининговой компании ключи от ворот вручили и от дома пустого. Мы их потом сдали обратно, и все. Даже сигнализация отключена была ментами русланчик ты мне сгонять бы туда, в джакузи полежать, а я ему, не вздумай, чужое все не наше, а сама думаю, никак за знобу свою Сашку Севрюгину туда завлечь намылился, соблазнить девку не дотрогу чужими бассейнами с джакузи, ту удавившуюсь на сень в лесу. У нас уж слухи клубятся по всему поселку о ней». «Участок леса за забором», — объявил Клавдий, когда Макар попрощался с Розой. Удивительно, но она не задала им ни единого вопроса о ходе поисков ее Руслана. Мы его миновали по пути в автосервис, и он указал на карте на большой зеленый квадрат, никак не обозначенный, лишенный названия.